Мы все были изрядно пьяны этим вечером, даже Шери Норт. Она беспомощно цеплялась за меня в поисках опоры, когда мы неуверенным шагом пробирались в нашу пещеру. Ты совращаешь меня, Флетчер, честное слово. Она оступилась, подскользнувшись в луже и чуть не свалила меня туда же. Это первый раз в жизни, когда я так набралась. — Не теряй надежды, лапочка, следующий этап твоего совращения последует незамедлительно. Когда я проснулся, было еще темно. Я тихонько выскользнул из постели, чтобы не разбудить Шери, чье ровное дыхание слышалось в темноте. Натянул шорты и шерстяной свитер. Западный ветер прорвал завесу облаков, Дождь прекратился, и кое-где с небес мерцали звезды. Их света было достаточно, чтобы различить время на циферблате часов. Было чуть больше трех. По пути к моей любимой пальме я заметил, что мы оставили зажженным фонарь в пещере-складе. Когда я закончил то, зачем вставал, я подошел к освещенному входу в пещеру. Сундучок был открыт, как мы его и оставили а золотая голова взирала на меня бесценным алмазом. Внезапно меня охватил непреодолимый страх, который, наверное, испытывает каждый скряга, опасаясь за свое имущество. С ним могло случиться все, что угодно. А если грабители? Подумал я так, как будто в окрестности в них не было недостатка. Надо было сегодня как следует спрятать все, а то завтра, может быть, поздно. Несмотря на жуткую головную боль и омерзительный вкус во рту, я понял, что должен немедленно этим заняться, но требовалось чья-нибудь помощь. Чаби поднялся по первому моему негромкому зову, у входов в его пещеру. Он явился в свету звезд, во всем великолепии полосатой пижамы и был совершенно бодр, будто и не пил на ночь ничего другого, кроме материнского молока. Я поделился с ним моими страхами и опасениями. Чаби, хмыкнув, выразил полное со мной согласие, и мы вместе направились к пещере-складу. Пластмассовые пакетики с камнями мы сложили обратно в сундучок, и я перевязал его нейлоновым шнуром. Золотую голову мы осторожно завернули в зеленый брезент, а затем отнесли и то, и другое, в пальмовую рощу. Затем мы вернулись за лопатами и газовыми фонарями. При ярком, ровном свете фонарей мы с ним выкопали в песчаном грунте две неглубокие ямы на расстоянии пары метров от того места, где уже были закопаны взрывчатка, моя винтовка и запасные магазины к ней. Мы положили в яму сундучок и голову, закопали их, а затем пальмовыми ветвями подмели землю, чтобы скрыть следы своих трудов. «Теперь ты счастлив, Гарри?» — спросил, наконец, Чаби. «Да, я стал чуть-чуть счастливее. Чаби, а ты иди и поспи еще. Понял?» Он взял фонарь и, не оборачиваясь, скрылся среди пальм. Я знал, что мне уже не уснуть, так как работа лопатой прояснила мою голову и разогнала кровь. Не было никакого смысла возвращаться в пещеру, где мне бы пришлось заставлять себя недвижно лежать возле Шери до самого рассвета. Я решил найти какое-нибудь местечко, где можно было бы спокойно обдумать. Последующие действия в запутанной полной риска игре, в которую я оказался втянут. Я выбрал тропинку что вела к седловине между холмами. Пока я взбирался по ней, ветер разогнал последние тучи, открыв бледно-желтый месяц в последней четверти. Свет был достаточно ярким, чтобы я мог найти путь к ближайшей вершине. Я оставил тропинку и начал сбираться к вершине напрямик. Найдя укрытую от ветра площадку, я устроился на ней, жалея, что забыл захватить сигару. Сигары во рту мне как-то лучше думается. Мне также лучше думается на трезвую голову, но тут уж я ничего не мог подделать. После получаса размышлений я пришел к заключению, что главное — это сохранить то, что удалось добыть к настоящему моменту. Опасения скряги, которые обуревали меня, так и не рассеялись, кроме того, я имел ясное предупреждение — что волчья стая находится на пути сюда. Как только расцветет, нам надо все, что мы успели поднять с морского дна, голову и сундучок, поскорее отвезти на Сент-Мари и распорядиться ими так, как я уже тщательно обдумал ранее. Вернуться к пушечному рифу и поднять то, что осталось лежать в сумрачных глубинах омута, можно будет и позднее. Как только я принял решение... У меня сразу стало легче на душе. Я ощутил бодрость духа и готовность заняться еще одной неотложной проблемой, которая давно меня беспокоила. Очень скоро наступит время, когда я буду вправе потребовать от Шерри Норд, чтобы она раскрыла карты, которые так тщательно скрывала от меня. Я хотел знать, почему в голубой глубине ее глаз мелькали темные тени. Я хотел получить доступ к многочисленным тайнам, что окружали ее. Такое время настанет очень скоро. Я кинул взгляд вниз, туда, где дремала защищенная рифом лагуна, и в слабо мерцающем свете утренней зари увидел темный силуэт судна, которая, крадучись, подобно призраку, вползала в распахнутые объятия залива. Я все еще остолбнело смотрел на него, когда под носом у него поднялся фонтан-брызг от брошенного якоря, и оно развернулось по ветру, представ передо мной во всю длину. Не было ни малейших сомнений в том, что это была Мандрагора. Я еще не пришел в себя, когда отсюда отчалила шлюпка и стремительно понеслась к берегу. Тогда я бросился бежать. Один раз я упал на тропинке, но силы тяжести и инерции несли меня вперед. перекуркнувшись через голову, я снова поднялся на ноги и помчался дальше. Я ворвался в пещеру Чаби и Анжела и, тяжело дыша, прокричал «Давайте живее, они уже не на берегу». Мои друзья торопливо выкарабкивались из спальных мешков. Анжела был еще сонный и взъерошенный, но Чаби поднялся мгновенно, как солдат по тревоге. «Чаби!» — крикнул я, — мигом откопай нашу штуковину. Бегом, старина, они будут в роще через несколько минут. Пока я говорил, он уже оделся, натянув рубашку и застегивая обрезанные по колено джинсы. «Я догоню тебя через минуту!» — крикнул я, и он хрюкнул в знак согласия. Повернулся и исчез в слабом в свете раннего утра. Анжела, пошевеливайся!» — я отряхнул его за плечо. «Я оставляю на тебя, мисс Шерри, слышишь?» Наконец он оделся и кивнул, глядя на меня еще сонными глазами. «Давай же!» Я почти тянул его за собой, когда мы бежали к нашей пещере. Я разбудил Шерри, и, пока она одевалась, изложил ей обстановку. «Анжела пойдет с тобой. Возьмите питьевую воду и дуйте, что есть силы на южную оконечность острова. Когда будете пробираться через седловину, постарайтесь не попасться им на глаза. Поднимитесь на пик и спрячьтесь в расселении, где мы с тобой обнаружили надпись. Шерри, помнишь, где это?» Она кивнула. Оставайтесь там. Не выходите и не показывайтесь ни при каких обстоятельствах. Понятно? Она снова кивнула, заправляя рубашку в джинсы. Помните, эти люди убийцы. Они ни перед чем не остановятся. Время игр кончилось. Теперь нам предстоит иметь дело с волчьей стаей. Да, Гарри, я знаю. Тогда вперед. Я быстро обнял ее и поцеловал. Бегите. Они вышли из пещеры. Анджела тащил тяжелую канистру с питьевой водой. Через несколько секунд они скрылись между деревьями. Я быстро побросал в рюкзак несколько необходимых вещей. Сигареты, спички, бинокль, бутылку с водой, свитер, немного съестного, фонарик. На поясе я затянул ремень, пристегнув к нему тяжелый нож в футляре. Перекинув рюкзак через плечо, я выбежал из пещеры и помчался вслед за Чаби. Я пробежал не более 50 метров, когда раздался выстрел, крик, а затем снова выстрел. Все это происходило где-то совсем недалеко. Я спрятался за пальмовый ствол, напряженно вглядываясь сквозь начинающую светлеть рощу. Через некоторое время я увидел бегущую ко мне фигуру. Я вынул нож и держал его в руке до тех пор, пока не убедился, что это Чаби. Я тихонько кликнул его, и он резко свернул ко мне. В руках у него была винтовка и сумка с магазинами. Они меня заметили, — проворчал он, слегка запыхавшись. Их там сотни, этих ублюдков. В это время я обратил внимание на движение среди деревьев. Они идут сюда, — сказал я. Уходим. Я хотел отвлечь их от Шерри, поэтому направился не через седловину, а сразу повернул на юг, чтобы оттянуть их на себя. Мы бежали прямиком к болотам на южном мысу. Они заметили нас когда мы пересекли их курс. Я услышал крик, на который откликнулись несколько человек, а затем увидел вспышки выстрелов среди деревьев. Пуля ударила в ствол пальмы над моей головой, но мы неслись со всех ног, и постепенно крики преследователей стихли у нас за спиной. Мы добежали до края соленого болота и повернули вглубь острова, чтобы обогнуть вонючую топь. На первом же пологом склоне я остановился, чтобы перевести дух и прислушаться. Становилось все светлее, скоро взойдет солнце, и до этого момента надо было найти подходящее убежище. Со стороны болота донеслись крики отвращения, и я понял, что погоня заплутала, угодив в зловонную грязь. «Это слегка охладит их пыл», — подумал я и улыбнулся. «Окей, Чаби, бежим дальше», — сказал я. Но когда мы двинулись, до нас с другого направления донеслись новые звуки. Звук был ослаблен расстоянием и стоявшим между нами холмом, так как он доносился с моря. И я безошибочно определил, что это автоматная очередь. Мы с Чаби на мгновение застыли, прислушиваясь. Звук повторился. Длинная, способная прошить что угодно насквозь автоматная очередь. Затем все смолкло, хотя мы с Чаби прислушивались еще минуты три-четыре. «Пойдем», — наконец сказал я. Больше ждать было нельзя. И мы побежали вверх по склону к южному пику. Мы поднимались быстро, и так же быстро расцветало. Я так был погружен в собственные мысли, что без страха пробрался по узкому карнизу и шагнул в глубокую расселенную, где мы договорились встретиться с Шерри. В убежище было тихо и пусто, но я все равно позвал. «Шерри, дорогая, ты здесь?» Ответа не было. Я повернулся к Чабе. «Они должны были быть здесь, ведь их путь короче, и они вышли раньше нас», — сказал я, и в тот же момент осознал, что означали эти автоматные очереди, которые мы слышали. Я достал из рюкзака бинокль, а рюкзак спрятал в расселине. «Они попали в беду, чеби, сказал я. «Пойдем, надо выяснить, что случилось». Как только мы преодолели карниз, мы стремительно понеслись через нагромождение скал и камней к открытому морю. Но даже в спешке и смертельном беспокойстве за жизнь Шерри я старался двигаться осмотрительно чтобы не попасться на глаза наблюдающим за нами в роще или на берегу под нами. Когда мы пересекли гребень, перед нами открылась вся панорама, изгиб берега лагуны и неровная черная дуга пушечного рифа. Я застыл на месте, удержал чаби, и мы опустились на землю, спрятавшись за выступом скалы. Бросив якорь у самого входа в пушечный пролом, Перед нами во всей красе стояло патрульное судно из залива Зинбала. Флагманский корабль моего старого приятеля Сулеймана Дада. От берега к нему ушла небольшая шлюпка, в которой сидели люди. «Черт побери!» — воскликнул я. Они действительно уловку все спланировали. Мой Резник спялся с Сулейманом Дада. Он мотался на материк... И поэтому Сулейман, да-да, так долго не появлялся здесь, и теперь, пока Мэнни высаживался на берегу, прикрывал пушечный пролом, чтобы мы не могли улизнуть от них, как в прошлый раз. И его люди тоже высадились на берег, продолжал я. Это они стреляли из автоматов. Мэнни с Мандрагорой оттесняли нас из лагуны, а Сулейман прикрывает черный ход. «И что же стало с мисс Шерри и Анжела? Ты думаешь, им удалось уйти? Неужели люди Сулеймана поймали их, когда они бежали через седловину?» «О, Боже!» — простонал я, проклиная себя за то, что не остался с ней. Я приподнялся и навел бинокль на моторную лодку, которая ползла по пространству лагуны к стоящему на якоре патрульному судну. «Я их не вижу. Даже в бинокль люди в лодке казались сплошной серой массой, так как утреннее солнце вставало позади них, и его блеск слепил мне глаза. Я едва различал отдельные фигуры, о том, чтобы кого-то узнать, не могло быть и речи. Возможно, они в лодке, но я их не вижу. От волнения я забыл осторожность и вышел из-за укрытия, стараясь отыскать удобную точку для наблюдения. На открытом пространстве я был отлично освещен лучами солнца, которые мешали мне вести наблюдение. Я увидел знакомую вспышку и белое перо порохового дыма из орудия, установленного на палубе судна. Словно шорох орлиных крыльев до меня донес свист летящего снаряда. «Ложись!» — крикнул я Чаби и бросился ничком среди камней. Снаряд разорвался где-то поблизости. Нас опалил горячей ослепительной вспышкой, как будто кто-то приоткрыл дверцу доменной печи. Вокруг нас еще свистели осколки снаряда и камни, но я вскочил на ноги. «Бежим!» — закричал я Чаби. Мы перелетели через гребень как раз тогда, когда над нами принесся второй снаряд, и втянули головы в плечи, оглушенные раскатом взрыва. Когда мы снова укрылись за гребнем, Чаби вытер струйку крови с предплечья. «Ты в порядке?» — спросил я. «Просто отцарапал осколком камня», — проворчал он. «Чави, я должен спуститься вниз, чтобы узнать, что с ними случилось. Нам незачем рисковать вдвоем. Жди здесь». «Не трать попусту время на разговоры, Гарри. Я иду с тобой». Он подхватил винтовку и стал первым спускаться с горы. Сначала я хотел забрать у него ее, но в его руках это было такое же смертельное оружие, как рогатка, если учитывать его технику стрельбы с закрытыми глазами. Но потом я передумал. С винтовкой в руках он чувствовал себя увереннее. Мы двигались осмотрительно, используя любые прикрытия, напряженно усматриваясь вперед, прежде чем двинуться дальше. Однако на острове стояла тишина, если не считать шелеста пальм под порывами западного ветра. Двигаясь к морю, мы никого не заметили. Наконец я обнаружил след Анжела и Шерри, оставленный ими, когда они пересекали седловину над лагерем. Подошвы их ног отчетливо отпечатались на пыльной тропинке. Небольшие изящные следы шерифа, поверх которых легли широкие босые ступни Анжела. Мы шли по следам вниз по склону, но внезапно они исчезли с тропинки. Здесь беглецы бросили канистру с водой и, резко свернув в сторону, пробежали метров пятьдесят по склону. Здесь мы обнаружили Анжела, которому уже не суждено было стать обладателем своей доли сокровищ. Он был убит автоматной очередью. Пули разорвали тонкую ткань его рубашки и изрешетили громадными ранами его грудь и спину. Он потерял много крови, но песок уже впитал ее, и та, что осталась, на глазах подсыхала, превращаясь в толстую черную корку. Мухи уже слетались к нему, заползая в жадном восторге прямо в раны, и, кружась над темными ресницами его широко открытых, будто от удивления, глаз. Двигаясь по следу Шерри, мы поняли, что она пробежала шагов двадцать, а затем эта маленькая идиотка вернулась и опустилась на колени возле упавшего Анжела. Я проклинал ее за это. Она могла бы спастись, если бы не этот красивый, но совершенно бесполезный жест. Они схватили ее, когда она склонилась над телом, и потащили через рощу к берегу. Еще были видны длинные полосы, оставленные ее ногами, когда она упиралась в песок, сопротивляясь бандитам. Не покидая нашего укрытия, я осмотрел ровный белый песок, на котором отпечатались их следы, ведущие к отметине, оставленные килем лодки. Она еще была видна у кромки воды. Они забрали ее на патрульное судно, и я, скорчившись позади кучи вынесенного морем мусора и сухих ветвей, пытался рассмотреть что-нибудь в бинокль. Пока я смотрел, судно подняло якорь и пошло вдоль острова, чтобы, обогнув мыс, войти во внутреннюю лагуну, где стояла Мандрагора. Я выпрямился и вернулся к тому месту, где меня поджидал Чаби. Положив винтовку на землю, он сидел, обнимая мертвого Анжела, прижимая его голову к груди и рыдал. Крупные блестящие слезы катились по его щекам и падали на густые темные кудри мальчишки, которого он держал на руках. Я поднял винтовку и стоял как часовой, пока Чаби плакал за нас двоих. Я завидовал ему, зная, что слезы принесут облегчение и боль утихнет. Я страдал так же жестоко, как и он. Я тоже любил Анжела, но плакать я давно разучился. Боль была глубоко внутри и от того еще невыносимее. «Ладно, Чаби», — сказал я наконец. «Надо идти. Пойдем, старина». Он поднялся, все еще держа Анжела на руках, и мы двинулись вдоль гребня. Во враге, полном сухих листьев, мы опустили Анжела в неглубокую могилу, которую вырыли своими руками и услали ветками и листьями. Рука не поднималась бросить хотя бы горсть песка на его незащищенное лицо. Я прикрыл его листьями, которые стали ему чем-то вроде савана. Чаби утер слезы и выпрямился. «Они схватили Шерри», — сказал я тихо. Она на борту у Сулеймана. «Она ранена?» «Не думаю. Пока, наверное, и нет». «Что же нам теперь делать, Гарри?» — спросил он. Но ответ пришел сам собой. «Где-то далеко, ближе к лагерю, Раздался резкий свист, и мы перешли через гребень, туда, откуда просматривались западный берег острова и лагуна. Мандрагора стояла все там же, где я видел ее и раньше, а патрульное судно бросило якорь метров на стоп ближе к берегу. Они захватили наш вельбот и теперь с его помощью высаживали на берег людей, каждый из которых был в форме и вооружен. Они сразу же направились в Пальмовую рощу, а вельбот возвратился к Мандрагоре. Я перевел бинокль на Мандрагору и увидел, что на ней также разворачивались события. В поле зрения бинокля появился Мэнни Резник в белой рубашке и голубых брюках. Он спустился в вельбот, и на палубе показалась Лорна Пейдж. На ней были темные очки, желтый шарф поверх ее светлых волос и ярко-зеленый брючный костюм. Как только я увидел их, во мне тотчас вскипело негодование. А затем произошло нечто, что меня изрядно озадачило. Два амбала из команды Мэнни вытащили багаж, который в свое время на моих глазах был погружен в багажник Роллс-Ройса на Керзен-стрит, и чемоданы тоже перекочевали в Вельбот. Одетый в форму член команды Мандрагоры, Отдал салют, и Мэнни помахал ему рукой, словно на прощание. Вильбот отвалил от борта Мандрагоры и направился к патрульному судну. Как только Мэнни, его подружка и телохранители поднялись на борт, Мандрагора снилась с якоря, повернула к выходу из залива и уверенно взяла курс на глубокую воду. — Она уходит, — пробормотал Чаби. «Почему они это делают?» «Да, Мандрагора уходит», — подтвердил я. «Мэнни-резник теперь может обойтись и без нее. У него есть новый союзник, и яхта стала ему не нужна. Она, небось, обходилась ему тысячу фунтов в день, а Мэнни у нас экономный парень». Я перевел бинокль на патрульное судно и увидел, как Мэнни со своей свитой спускается в салон. — Но там, возможно, есть и другие причины. — Но какие? — Мэнни и Сулеймана не нужны лишние свидетели после того, что здесь произойдет. — Да, кажется, я тебя понимаю, — проворчал Чаби. — Я полагаю, дружище, что если мы им попадемся, с нами обойдутся так, что смерть Анжела покажется нам Божьим благословением. Но Гарри... «Нам надо вызвать мисс Шерри с этого корабля». Чаби начал понемногу приходить в себя после шока, вызванного смертью Анжела. «Мы должны что-то сделать, хотя бы ценой своей жизни». «Хорошая мысль, — Чаби усмехнулся я, — но ей будет мало пользы, если нас с тобой просто убьют. Я полагаю, что она будет в безопасности до тех пор, пока сокровище не попадет им в руки» что же нам все-таки делать? Его большое коричневое лицо сердито сморщилось, как у бульдога. — В настоящий момент нам снова надо бежать. — Что ты имеешь в виду? — Послушай-ка, — посоветовал я. Он прислушался. Снова раздался резкий звук свистка, а затем ветер донес до нас голоса, перекликающиеся в рощи. Похоже, они просто надеются на превосходство в живой силе. Их там высадился целый взвод, и они собираются прочесать весь остров, чтобы поймать нас, как парочку фазанов. «Давай спустимся и покажем им!» — прорычал Чаби и вскинул винтовку. «У меня есть для них послание от Анжела». «Не валяй, дурака, Чаби!» — сердито прикрикнул я на него. «Лучше послушай меня. Я хочу узнать, сколько у них человек». Затем, если повезет, хорошо бы уложить одного из них и забрать его оружие. Будем ждать, когда повернется случай, а потому, пока не будем пускать ружье в ход. И обращайся с ним поосторожнее, слышишь?» Мне не хотелось комментировать его стрелковое искусство в насмешливом тоне, но и не предупредить его я не мог. «Окей», — согласился Чаби. «Ты останься здесь, на этой стороне гребня, и сосчитай, сколько их высадилось на этой стороне острова. Я перейду гребень и сосчитаю на той стороне. Встретимся там, где нас обстреляли с патрульного судна через два часа». «Как же ты, Гарри?» Чеби нерешительно держал в руках винтовку. «А я не решился забрать ее у него». «Обо мне не беспокойся, со мной все будет окей», — сказал я. «А теперь иди, Сырина». Двигаться перед цепью автоматчиков оказалось несложным делом, так как они громко перекликались, стараясь приободрить друг друга. Они даже не пытались скрыть свое присутствие, медленно, наверное, продвигаясь вперед, широко растянутой шеренгой. С моей стороны гребней их было девять человек, семеро из них были негры в матросской форме, вооруженные АК-47, а еще двое ребят, Мэнни Резника». Один из них был водителем ровера, увезшего меня из Лондона в ту далекую ночь, и теперь я узнал в нем пассажира Сесны, что засек нас с Шерри на острове. Убедившись, что я сосчитал их всех, я повернулся к ним спиной и бросился в изучение соленого болота. Я резонно предполагал, что как только цепь автоматчиков упрется в это препятствие... Они разбредутся, и кто-то из них обязательно окажется в одиночестве. Обнаружив язык болота, покрытый мандрагоровыми зарослями и жесткой травой ядовито-зеленого малярийного цвета, я прошел по его кромке и вышел к поваленному стволу пальмы, перекинутому через этот язык, наподобие моста и дававшему путь отступления в обе стороны. Я собрал небольшую кучу сорванных бурей пальмовых ветвей в густой высокой траве, устроив себе неплохое укрытие, и притаился за этой кучей, сжимая в руке тяжелый нож. Цепочка преследователей неуклонно приближалась, их глаз становились все слышней. Судя по звуку шагов и шелесту сухих ветвей, один из них двигался в моем направлении — Метрах в десяти от меня он остановился и окликнул своих товарищей. Прижавшись к земле, я бросил взгляд сквозь сухие ветки моего укрытия. Мне были видны ступни его ног и сами ноги до колен. На нем были синие саржевые брюки и дешевые кроссовки на босу ногу. При каждом шаге его щиколотки мелькали черной африканской кожей. Это был матрос с патрульного судна, и я был рад этому. У него наверняка был автомат. Мне это оружие нравилось гораздо больше, чем пистолеты, которыми были вооружены парни Мэнни Резника. Я медленно перекатился на бок, освобождая руку, в которой был нож. Матрос крикнул снова, так громко, что я вздрогнул, и кровь бросилась мне в лицо. Ему ответили, и он двинулся дальше, приближаясь ко мне. Наконец он обогнул собранную мной кучу, и я увидел его в полный рост. Он был в десяти шагах от меня. На нем была морская форма, а на голове голубая бескозырка с легкомысленным красным помпоном. Но на бедре у него болталось смертоносное оружие. Это был молодой парень лет двадцати, смокший от напряжения, отчего кожа его приобрела фиолетовый оттенок, на фоне которого белки глаз сверкали особенно ярко. Увидев меня, он попытался вскинуть автомат, но тот висел у него на правом бедре стволом вниз, и он не успел поднять его. Я прицелился в ямку на горле между ключицами, хорошо видную в расстегнутом бороте ее формы, и метнул нож, разжав пальцы в самый последний момент. Лезвие пронеслось серебристой стрелой и вонзилось туда, куда я метил. Нож ушел в горло по самую рукоятку из темного орехового дерева. Он попытался крикнуть, но не смог издать ни звука, так как нож повредил голосовые связки. Он медленно опустился на колени, глядя на меня, в немой мольбе. Руки его безжизненно болтались вдоль тела, а автомат висел на ремне. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, и они показались мне вечностью. Потом его передернуло, изо рта его вырвался поток крови, и он упал лицом вниз. Я перевернул его, вытащил нож из горла и вытер рукав его форму. Быстрым движением я снял с него оружие и пояс с запасными магазинами. Затем, не разгибаясь, оттащил его за ноги в липкую грязь и нажал коленом ему на грудь, чтобы он погрузился в болото. Грязь медленно натекла ему на лицо толстым слоем, напоминая расплавленный шоколад. Когда тот поглотил его целиком, я застегнул на себе его пояс, Повесил автомат на плечо и проскочил через брешь в разорванной мною цепи преследователей. Я бежал, низко пригнувшись, используя любые прикрытия. На бегу проверил АК-47, я был знаком с этим оружием, мне доводилось пользоваться им в Биафре, и убедился, что магазин полон и автомат готов к стрельбе. Затем я снова перекинул ремень через плечо, держа автомат на у бедра. Пройдя около 500 метров... Я остановился, укрывшись за толстым пальмовым стволом и прислушался. Позади меня цепь автоматчиков, кажется, наткнулась на болото. Они с негромкими криками пытались выбраться из него. Слушая их и резкие звуки свистка, я подумал, что все это похоже на звуки финала кубка по футболу, и усмехнулся, но усмешка вышла кривой. Я только что убил человека. И воспоминания об этом вызывали у меня чувство тошноты. Теперь, когда я прорвался сквозь цепь, я повернулся и кинулся прямиком навстречу щабе у южного пика. Выбежав из пальмовой рощи на нижние склоны, гряды, я оказался в густой высокой растительности и припустился быстрее под ее прикрытием. Когда я был на полпути к гребню, меня заставила вздрогнуть автоматная очередь но сквозь нее я отчетливо расслышал похожие на щелканье кнута выстрела из моей винтовки. Резкие, но более редкие, чем ответивший ей лай единственного АК-47. Судя по продолжительности перестрелки, магазины обоих противников должны были быть пусты. Наступила гнетущая тишина. Чаби все-таки решил пострелять, несмотря на все мои увещевания. Хотя я и был ужасно зол на него за это, меня не отпускало беспокойство. Уверен, я был только в одном. В кого бы он ни стрелял, он обязательно промахнулся. Я стремительно бросился по направлению к гребню, рассчитывая попасть туда, где была стрельба. Выскочив из кустов на узкую еле заметную тропинку, что вела в нужном направлении, я свернул на нее и помчался, что было сил. Добежав почти до гребня, я едва не угодил в объятия одного из матросов, который также стремительно несся мне навстречу. За ним гуськом бежали шестер его товарищей, тоже изо всех сил работая ногами. В метрах в тридцати позади них виднился еще один без оружия и в пропитанной свежей кровью одежде. На их лицах застыл непередаваемый ужас, и ясно прочитывалось одно единственное желание — как можно быстрее унести ноги от преследующих их по пятам легионов ада. Я понял, что это оставшиеся в живых после встречи с Чаби Эндрюсом, и что встреча эта самым пагубным образом отразилась на их нервах. Они словно спасались от нечистой силы. Видимо, каким-то чудесным образом Чаби Эндрюс превратился в искусного стрелка, и я мысленно принес ему извинения. Матросы были так напуганы встречей с самим дьяволом, что не замечали меня в течение нескольких секунд. Мне их хватило как раз на то, чтобы вскинуть автомат, снять предохранитель и крепко расставить ноги, согнув их в коленях. Я дал очередь, ведя автомат слева направо, целясь им в ноги. При стрельбе из Калашникова надо было всегда целиться в ноги. Тело, падающее сквозь стену огня, обязательно несколько раз будет прошито пулями. Кроме того, такой прицел компенсирует сильную отдачу этого оружия, которое все время стремится подбросить короткий ствол вверх. Они рухнули на траву, подкошенной очередью. Я не снимал палец с крючка, пока не досчитал до четырех, потом повернулся, нырнул с тропинки в густые заросли кустарника и исчез в них, набегу, стараясь увертываться от наиболее толстых ветвей. Позади меня раздалась очередь, и густую листву с треском прошили пули. Однако никто ко мне больше не приблизился, и я продолжал бежать. Я полагал, что моя внезапная, абсолютно для них неожиданная атака стоила им двоих-троих убитых и еще одного двоих раненых. На их боевой дух это оказало совершенно катастрофическое воздействие особенно столь скоро после неравной схватки с Чаби. Вернувшись на свое патрульное судно, они уже ни за что не осмелятся сунуть нос на остров, как бы им ни приказывали. Второй раунд был явно за нами, но Шерри Норд все еще оставалась в их руках. Это был их главный козырь. Пока она оставалась у них, они могли диктовать правила игры. Чаби ждал меня среди камней на седловине, Этот человек казался непотопляемым. — Господи, Гарри, где ты пропадал? — недовольно произнес он. — Я жду тут тебя уже целое утро. Я увидел, что он захватил мой рюкзак из расселены, где я его бросил. Рюкзак лежал рядом с двумя трофейными калашниковыми и связками магазинов. Чаби протянул мне бутылку с водой, и лишь тогда я ощутил сильнейшую жажду. Хлорированная вода показалась мне вкуснее вдовы Клико но я ограничился тремя глотками. «Я должен извиниться перед тобой, Гарри. Я тут немного пострелял, но никак не мог удержаться, брат. Они там сбились в кучу, стояли на полянке, как школьники на пикнике. Ну, никак не мог удержаться, и всыпал им как следует. Двое сразу свалились, остальные разбежались, словно куры. И при этом всем они полили в воздух. «Да», — кивнул я, — «они мне повстречались» когда бежали через гребень. Я слышал стрельбу и совсем было уже собрался идти искать тебе. Я сел на камень около него, пошарил в рюкзаке и нашел сигары. Я закурил одну, несколько раз затянулся ею, наслаждаясь в благословенной тишине, но Чаби все испортил. Мы поддали им огоньку под хвост. Не думаю, чтобы они скоро вернулись сюда. Но ведь мисс Шерри у них в руках, а пока она в их руках, победители они. Сколько их было, Чаби? Десять. Он выплюнул прилипший к языку табак и осмотрел горящий конец сигары. Но двоих я уложил, и, наверное, я подбил еще одного. Да, подтвердил я. На гребне было семеро уцелевших. Я тоже в них попалил. Теперь их не более четырех еще восемь с моей стороны. Плюс на судне человек семь-восемь. Против нас не более двадцати стволов, Чаби. Неплохое соотношение, Гарри. Ты думаешь, справимся? Спрашиваешь. Я выбрал самый новый, наименее изношенный из автоматов, и рассовал по карманам пять магазинов. Припрятав остальные два автомата под большим плоским камнем, я зарядил и проверил свой. Мы сделали глотку из бутылки с водой, а затем я, крадучись, стараясь не высовываться, двинулся вдоль гребня назад к лагерю. С того места, откуда я впервые заметил появление Мандрагоры, хорошо просматривалась вся северная часть острова. Как мы и предполагали... Сулейман Дада и Мэнни Резник убрали с острова всех своих людей. Наш вельбот и моторная лодка стояли, причаленные к патрульному судну. На его борту кипела какая-то непонятная деятельность. Наблюдая за снующими по палубе фигурками, я представил себе, какие сцены гнева и негодования разыгрались в салоне судна. Сулейман Дада и его новый союзник... Обрушили, надо полагать, град проклятий на свои и без того побитые и деморализованные войска. Я хочу сходить в лагерь Чаби. Посмотрю, что они от него оставили. Я отдал ему бинокль. Понаблюдай тут за ними. Если что, сигналь. Три быстрых выстрела один за другим. Окей, Гарри, сказал он. Но только я собрался уходить, как на палубе судна, Снова вспыхнула лихорадочная деятельность. Я взял у Чаби бинокль и увидел, что из салона показался Сулейман-дада, и не без труда поднялся на открытый мостик судна. В своей белоснежной форме, увешанной блестящими побрякушками и окруженной группой помощников, он напоминал белую толстую матку термитов, которые рабочие муравьи выкатывают из ее королевской ячейки. Наконец его перемещение было благополучно завершено, и в бинокль я увидел, как ему вручили электромегафон. Он повернулся лицом к берегу, поднес мегафон к губам, и они энергично задвигались. Спустя несколько секунд я услышал его голос, усиленный мегафоном и донесенный до нас ветром. — Гарри Флетчер, надеюсь, ты меня слышишь. Глубокий, хорошо поставленный голос слегка искажался усилителем. «Я решил продемонстрировать тебе сегодня нечто такое, что убедит тебя в необходимости сотрудничества со мной. Будь добр, найди удобную для наблюдения позицию. Это будет захватывающее зрелище». В 9 часов вечера на корме моего корабля. Я назначаю тебе свидание, Гарри. Смотри, не пропусти его. Он передал мегафон одному из офицеров и спустился вниз. «Ты не собирается что-то сделать, Шерри, пробормотал Чаби, и с расстроенным видом принялся возиться с винтовкой, лежавшей у него на коленях. Что они задумали? «В 9 часов мы это узнаем», — сказал я, наблюдая, как офицер с мегафоном спускается в моторную лодку. Они медленно обогнули остров, останавливаясь через каждые пятьсот метров и повторяя мне приглашение Сулеймана Дада. Он принял все меры, чтобы я его услышал. «Ну что ж, Чаби...» Я взглянул на часы. «У нас... «Еще есть время. Я иду в лагерь, а ты не спускай с них глаз». Лагерь был разграблен, они стащили все маломальски ценное, подводное оборудование, продовольственные припасы, и что не взяли, то разбросали по полу пещеры, но все-таки они многое не заметили. Я нашел пять канистр с горючим и спрятал их вместе с тем незначительным, что осталось ценного». Затем я осторожно прокрался в рощу и с облегчением убедился, что тайники с сундучком, головой тигра и остальными находками остались нетронутыми. Забрав восьмилитровую канистру с питьевой водой и три банки с говяжьей тушенкой и консервированными овощами, я вернулся к Чабе. Мы поели, запив еду водой, и я сказал, поспи немного, если сможешь. Нам предстоит долгая и трудная ночь. Он хрюкнул и свернулся в траве колачиком, как гигантский бурый Через минуту он уже мерно и мягко посапывал. Я в задумчивости выкурил три сигары, но только ближе к закату меня осенило. Это было так ясно и просто, и так моему восторгу осуществимо, что я даже заподозрил неладное и еще раз тщательно все обдумал. Ветер стих и совсем стемнело, когда я окончательно убедился в реальности своей идеи. Я сидел и удовлетворенно улыбался, кивал самому себе, снова и снова возвращаясь к своему замыслу. Патрульное судно было ярко освещено, все его иллюминаторы сияли, а пара прожекторов заливала корму слепящим светом отчего она казалась похожей на ярко освещенную сцену. Я разбудил Чаби, мы снова поели и выпили воды. «Давай спустимся на берег», — сказал я. «Оттуда будет лучше видно». А вдруг это ловушка, — забеспокоился он. Не похоже. Они все на борту, считают свою позицию неуязвимой, ведь шериф все еще у них. Им нет необходимости придумывать какие-либо трюки. Слушай, если они хоть пальцем тронут девушку, Он угрожающе замолк и встал. Ладно, пойдем. Мы медленно и осторожно шли через рощу, держа оружие наготове, не снимая пальцев с крючков. Ночь была тиха, в роще никого не было. Мы остановились среди деревьев на опушке. Судно было от нас лишь в двухстах метрах. Я, прислонившись к плечом к стволу пальмы, для устойчивости навел на него бинокль. Оно было настолько близко и хорошо видно, что я мог прочесть название на пачке сигарет, которую вытащил один из часовых. Какое бы представление ни затевал Сулейман Дада, -да, у нас места были в первом ряду портера. Я почувствовал, как во мне шевельнулось дурное предчувствие. Я понял, что нам предстоит пережить ужасное зрелище, и у меня мороз побежал по коже. Я опустил бинокль и негромко сказал Чаби. «Дай-ка мне ружье, а себе возьми пока автомат». Он протянул мне винтовку и взял мой АК-47. «Мне потребуется точность длинноствольного оружия, если возникнет необходимость вмешаться в события на палубе судна. Конечно, я не мог ничего предпринимать, пока Шерри оставалась невредимой, но если они что-нибудь с ней сделают, я позабочусь о том, чтобы она страдала не одна. Я опустился на одно колено около пальмы, установил диаптический прицел на необходимое расстояние и взял на мушку голову часового на палубе. Я знал, что даже в такое расстояние попаду ему прямо в висок. Затем я удовлетворенно опустил винтовку и приготовился ждать. Вокруг нас отчаянно звенели москиты, налетевшие из болота, но мы с Чаби не обращали на них внимания и сидели спокойно. Мне хотелось закурить, чтобы успокоить нервы, но я вынужден был отказаться от этого удовольствия. Время тянулось медленно, меня начали одолевать сомнения, от чего ожидание казалось еще дольше. Наконец, за несколько минут до назначенного времени на судне снова началась суматоха и беготня, И опять Сулейман Дада, опекаемый помощниками, поднялся по трапу на мостик и встал у поручней, глядя на корму. Он сильно вспотел, бушлат его промок под мышками и на спине. Я был уверен, что в последние часы он не раз прикладывался к бутылке, возможно, из моих запасов, которые были унесены мародерами с пещеры. Дада смеялся и шутил с окружающими его людьми. Неохватное брюхо его колыхалось, и окружающие рыболепно ему подхихиковали. Их голоса по спокойной воде доносились до самого берега. За Сулейманом показались Мэнни Резник и его блондинка. В дорогом спортивном костюме Мэнни выглядел спокойным и уверенным в себе. С выражением брезгливого равнодушия на лице он держался несколько в стороне от других, напоминая взрослого, вынужденного принимать участие в неинтересном ему детском празднике. Противоположность ему... Лорна Пейдж была радостно возбуждена с широко раскрытыми глазами, как девушка, ожидающая первого свидания. Она смеялась с шутком Сулеймана Дада, опираясь в ожидании зрелища на поручни мостика. В бинокль мне был хорошо виден яркий румянец на ее щеках, и это была не косметика. Я сосредоточил свое внимание на ней, Но когда Чаби беспокойно заерзал около меня и проворчал что-то, я перевел бинокль на корму. Там была Шерри. Она стояла между двумя матросами в форме, которые держали ее за руки, и рядом с ними она оказалась крошечной и хрупкой. На ее осунувшемся лице застыло напряжение. Но когда я по попристальней, то понял что то, что я сначала принял за темные круги под глазами от недосыпания, было кровоподтеками».